Из письма к Вигелю. Проклятый город Кишинёв. Тебя проклятье языку станет. Когда-нибудь на грешной кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет, и не найдут твоих следов. падут, погибнут, пламяя и пёстрый дом Варфоломея и лавки грязные жедов, так если верить Моисею, погиб несчастный Садом. Но с этим милым городком Якишинёв сравнять не смею. Я слишком с Библией знаком и к лести вовсе не привычен. Садом ты знаешь был отличин не только вежливым грехом, но просвещением, пирамими, гостеприимными домами и красотой нестрогих дев. Как жаль, что ранними громами его сразил его гнев. В блистательном разврате света, хранимый Богом человек и член Верховного совета, провёл бы я смиренно век в Париже Ветхого Завета. Но в Кишинёве, знаешь сам, Нельзя найти ни милых дам, ни сводни, ни книгопродавца. Жалею о твоей судьбе. Не знаю, придут ли к тебе под вечер милых три красавца. Однако ж кое, как мой друг, лишь только будет мне досуг, явлюся я перед тобою. Тебе служить я буду рад стихами, прозой, всей душою. Новигель, пощади мой зад.